Илья и Соловей-разбойник Из того л и т а из города из Мурома, Из того села до с к а р а ч а р о в а Выезжал удаленький дородный добрый молодец. Он стоял за утренню в а м у р а м е А и к обеденке поспеть хотел он в стольный Киевград, Да и подъехал он ко славному к городу к Чернигову. У д о в о л е города ч е р н и г о в а н а г н а н а т а силушки черным-черно. а и черным-черно, как черно-ворона, Так пехотою никто тут не прохаживает, На добром коне никто тут не проезживает, Птица-черный ворон не п р о л е т ы в а т Серый зверь да не п р о р ы с к и в а т А подъехал, как к о с и л у ш к и великое, Он, как стал-то эту силу великую, Стал к о н ё м топтать, д да о стал копьем колоть. а и побил он эту силу всю великую, Он подъехал-то под славный под Черниговград. Выходили мужички да тут Черниговский И отворяли-то ворота в во Черниговград, а и зовут его в Чернигов воеводою. Говорит. Тей м и л ь я д а таковых слова. Ай же мужички до да Черниговский, я н е и д у к вам в о Чернигов воеводою. Укажите мне дорожку прямоезжую, прямоезжую до да встольный Киев-град. Говорили мужички ему Черниговский. Ты удаленький, дородный, да добрый молодец, ай ты славный богатырь до да святорусский. п р я е з ж а я дорожка Заколодила, заколодила дорожка, замуравила, А и по той по дорожке прямоезжию, Да и пехотою никто да не прохаживал, На добром коне никто да не проезживал, Как у той ли-то у грязи-то у черной, ей Да у той ли у березы у покляпыя, Да у той ли речки у смородины, У того креста у л е в а н и д о в а сидит, Соловей-разбойник в осыром дубу, Сидит, соловей-разбойник, о д и х м а н т ь е в сын, А то свищет соловей д да о по соловьему, Он кричит, злодей-разбойник, по звериному, И от его л е т а от посвиста с о л о в ь е в а И от его л е т а от покрика звериного, То все травушки-муравы уплетаются, Все лазуревы цветочки осыпаются. Темные лесушки к земле все преклоняются, А что есть людей, то все мертвы лежат. Прямоезжию дороженькой пятьсот есть верст, А окольной дорожкой цело тысяча. Он спустил добра коня да и богатырского, Он поехал-то дорожкой прямоезжию. Его добрый конь да богатырский С горы на гору стал перескакивать, С холмы на холму стал перемахивать, м е л к и е р е ч е н ь к и о з е р к а п р о м е ш н о к спущал. Подъезжает он ко речке Космородинке, д о ко то ей он ко грязи, он ко черной, д о ко то й л и ко березе, ко покляпы я, К тому славному кресту Каливанидову засвист. в с т а о соловей да посоловьему, Закричал злодей-разбойник по-звериному, Так все травушки-муравы уплетались, Да лазоревы цветочки осыпались, т ё м н ы е лесушки к земле все преклонялися. Его добрый конь да богатырский, А он н а к о р з н е д о спотыкается. Ай, как старый-то казак да Илья Муромец, Берет плеточку шелковую в белу руку, А он бил коня да по крутым ребрам, Говорил-то он, Илья, да таковы слова. «Ах ты, волчья сыть да травяной мешок! А ли ты идти не хошь, а ли нести не можешь? Что ты на корзни, собака, спотыкаешься? Не слыхал ли посвиста Соловьева? Не слыхал ли покрика Звериного?» «Не видал ли ты ударов богатырских?» «Ай, их. тут старый казак да Илья Муромец!» ц д да о берет-то он свой тугой лук разрывчатый!» «Во свои берет в о б и л ы он воручушки!» «Он тетивочку шелковую натягивал, «а он стрелочку каленую накладывал!» «Он стрелил в того-то соловья разбойника!» «Ему выбил право ока с о косицею!» Он спустил-то Соловьяда на сыру землю, Пристегнул его ко правому костремичку булатному. Он повез его по славну, по чисту полю, Мимо г н ё з д ы ш к а повез до Соловьиного. В о том г н ё з д ы ш к е до Соловьинаем А случилось быть, да и три дочери, А и три дочери его любимые. Больша дочка... Это смотрит во окошечко косяще-то. Говорит она д да о таковы слова. Едет-то наш батюшка чистым полем, А сидит-то на добром коне, И везет он мужичище деревенщину, Да ко правому костре мне п р и к о в а н а Поглядела его друга, дочь любимая. Говорила она д да о таковы слова. Едет батюшка раздольецым чистым полем. «Да и везет он мужичище деревенщину, «Да и ко правому костре м е н и приковано!» Поглядела его м е н ь ш е дочь любимая, г о в о р и л а т а она д да о таковы слова, «Едет мужичище деревенщина, «Да и сидит мужик он на добром коне, «Да и везет-то наша батюшка у стремени, «У булатного у стремени приковано, «Ему выбито право око с окосицейю, Говорила она да таковы слова, «Ай же, мужевья наши любимые, Выберите-ка рогатины звериные, Да бегите-ка в раздолье цичи с т о п о л е Да выбейте мужичище деревенщину!» Эти мужевья да их любимые, Зятевья-то т есть д о с о л о в ь и н ы Похватали, как рогатины звериные, Бежали-то они да в очи с т о п о л е «Тому ли к мужичищу деревенщине, да хотят убить тому жичищу деревенщину?» Говорит им соловей разбойника Дехмантьев сын. «Ай ж и вы, зятевья мои любимые, Побросайте карагатины звериные, Вызовите мужика д да о деревенщину, В свое г н ё з д ы ш к о зовите соловьиное, Да кормите его ествушкой сахарною». Да вы поите его питьецем медвяным, Да и дарите ему дары драгоценные. Эти зятевьедосоловьиные да Побросали-то рогатины звериные, А и зовут-то м у ж и к а д о д е р е в е н щ и н у в о т о г н ё з д ы ш к о д о с о л о в ь и н о е Да, вот да, да мужик-то деревенщина не слушался, А он едет-то по славному чисту полю Прямоезжию дорожкой — Стольный Киевград. Он приехал-то во славный стольный Киевград, а и ко славному, к а князю к на широкий двор. Ай, Владимир князь, он вышел из божьей церкви. Он пришел в палату белокаменную, Во столовую свою вагоренку. Они сели есть допить да д о хлеба кушать, Хлеба кушать и д о п о о б е д а т и да Ай, тут старый казак да Илья Муромец Становил коня д да о посереть двора. Сам идет он во палаты белокаменные, Приходил он во столовую Вогоренку. На пяту он дверь-то поразмахивал, к р е с т т а клал он по писаному, Вел поклоны по ученому. На все три, на четыре на сторонке Низко кланялся, Самому князю Владимиру в о с о б и н н у Еще всем его князьям он подколенный им. Тут Владимир князь стал молодца выспрашивать. — Ты скажи-ка, ты откулешь, нидородный добрый молодец? Тебя как-то молодца да именем зовут. Величают удалово по отечеству. Говорил-то старый казак да Илья Муромец. — Есть я славного из города из Мурома. «Из того села до Скорочарова есть я, старый казак, да Илья Муромец, Илья Муромец, да сын Иванович», — говорит ему Владимир таковы слова. «Ай же, старый казак, да Илья Муромец, да и давно ли ты повыехал из Мурома, и которую дороженькой ты ехал в стольный Киевград?» — говорит Илья да таковы слова. «Ай, ты славный Владимир Стольно-Киевский!» Я стоял за утренню ю христовскую в Амурами. Ай, к обеденке поспеть хотел я в Стольный Киевград. То моя дорожка призамешкалась, А я ехал-то дорожкой п р я м о е з ж и ю п р я м о е з ж и ю дороженькой я ехал мимо-то Черниговград, Ехал мимо эту грязь, да мимо черную — мимо славную реченьку Смородину, мимо славную б е р е з у ту п о к л я п у ю мимо славный ехал Леванидов к р е с т Говорил ему Владимир таковы слова: "Ай же мужичище деревенщина, во глазах мужик да подлегаешься, во глазах мужик да насмехаешься, как у славного у города Чернигова нагна на тот силы много множество". Но пехотою никто да не прохаживал И на добром коне никто да не проезживал Туда серый зверь да не прорыскивал Птица черный ворон не пролетовал А у той ли то у грязи у черной Да у славной у речки у смородинки А у той ли у березы у покляпа И у того креста у л е в а н и д о в а Соловей сидит разбойник, одехмантьев сын. То, как свищет соловей д да о посоловьему, как кричит злодей-разбойник по-звериному, то все травушки-муравы уплетаются, а лазоревы цветки прочь осыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат. Говорил ему Илья да таковы слова. «Ты, Владимир, князь достальнокиевский, да Соловей-разбойник на твоем дворе, Ему выбито ведь право ока с окосицею, И он ко стремени булатному прикованный». Тут Владимир, князь достальнокиевский, да Он с к о р о ш е н ь к а вставал до да нарезвы ножки, Кунью шубаньку накинул на одно плечко, Тут он шапочку соболью на о д н о ушко. Выходил-то он на свой широкий двор посмотреть на соловьяна-разбойника. Говорит Владимир князь д да о таковы слова. «Засвищи-ка, соловей, ты по соловьему! Закричи-ка, собака, по звериному!» Говорил соловей-разбойник Адихмантьев сын. «Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю».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 «Ай же, соловей-разбойник Адихмантьев сын!» «Засвищи-ка ты вопол с в и с т а с о л о в ь е в а з а к р и ч и к а ты вопол крика звериного!» Говорил-то ему соловей-разбойник Адихмантьев сын, «Ай же, старый казак ты Илья Муромец!» «Мои раночки кровавы запечатались!» «Да не ходят-то мои уста сахарные!» «Не могу я засвистать д да о посоловьему, закричать-то не могу я по-звериному. Ай, велика князя ты Владимиру, налить чару мне д да о зелена вина! Я повыпью-то, как чару зелена вина, мои раночки кровавые поразойдутся, да и уста мои сахарны порасходятся, да тогда я засвищу д да о посоловьему, да тогда я закричу да по-звериному». Говорит Илья-то князю он Владимиру, «Ты, Владимир-князь, достольно-киевский, ты подди в свою столовую вагоренку, наливай к а ч а р у зелена вина, ты немалую стопу, д да о полтора ведра поднеси-ка соловью-разбойнику». Тут Владимир-князь достольно-киевский, он скоренько шел в столовую в о ю г о р е н к у Наливал он чару зелена вина, да немалу он стопу до да полтора ведра. Разводил медами он стоялыми. Приносил-то он ко соловью-разбойнику. Соловей-разбойник, о д и х м а н т ь е в сын, принял чарочку от князя он одной ручкой. Выпил чарочку ту соловей одним духом. Засвистал, как соловей тут по соловьему. — закричал разбойник по-звериному. Маковки на теремах покривились, а о к о л е н к и в теремах рассыпались. От него, от посвиста Соловьева, что есть людишек, так все мертвы лежат. А Владимир, князь столь на Киевский, куньей ш у б а н ь к о й он укрывается. А и тут старый казак да Илья Муромец. Он скорешенько садился на добра коня. И он в ё з т о Соловьяда в очистополе, и он срубил ему д да о буйну голову. Говорил и л ь я д да о таковых слова, «Тебе полнотко свистать д да о п о с о л о в е м у Тебе полнотко слезить д да о отцов матерей, Тебе полнотко вдовить д да о ж ё н молодых их, Тебе полнотко спущать сиротать малых дедушек». А тут соловью ему и славу поют, А и славу поют ему век по веку.